Глава 14. Капитан приказал прочесать парк вдоль и поперек, узнать и проверить домашний адрес Хизер МакКаллистер. Сам же поехал в бридж в гостиницу, которую они посещали вместе с Алисой, поручив лейтенанту через бывшего начальника участка, ныне старшего инспектора управления полиции Мунса, добыть ордер на обыск. Он открыл пинком дверь и вошел внутрь. За стойкой сидела женщина. «Здравствуйте, чем могу?» «Где МакКаллистер?» Перебил ее капитан. «Кто, простите?» «Питер МакКаллистер, он работал у вас за стойкой регистрации». «Здесь работал только Джефф». Капитан протянул ей фото. «Этот?» «Похож», — кивнула женщина. «Только Джефф старше, а что случилось?» «Где он?» «Я... я не знаю, он уехал несколько дней назад». «Мы здесь все обыщем». «Но...» — попыталась возразить сотрудница гостиницы, но ее уже никто не слушал. Капитан общался с полицейскими, которые приехали с ним. Конор, обыщите каждый угол, подвал и чердак тоже, верх дном все переверните. Сотрудница гостиницы только бессмысленно махала руками в попытке остановить полицейских. Майкл и сам обыскивал здание, бесцеремонно заглядывал в каждую комнату, не думая о гостях мотеля. В голове свербила мысль, что время уходит, опасность была явной, и от его действий зависели жизни людей. Думать о том, что похищенные давно мертвы, он себе не позволял, От того рвение становилось сильнее. Ярость, копившаяся неделями неудачных поисков, сейчас сконцентрировалась в груди и выплескивалась еле сдерживаемым рычанием. Внутри копошилось сомнение в успехе поисков, едва ли людей прячут здесь. Незаметно разместить 12 человек в мотеле с постояльцами казалось нереальным, но он искал. Хотелось лично найти МакКалистера и придушить за все сотворенное. Через час группа встретилась в холле. «Кэп, пусто!» — Развел руками Конор. Майкл стиснул зубы, потом развернулся к женщине за стойкой и написал на листке цифры. «Если вдруг появится этот... Джефф, позвоните обязательно!» Он обернулся к группе. «Едем назад!» Он гнал в Мунс во главе колонны, смотрел на часы и сильнее давил на газ. Время. Сейчас оно не союзник, а медленный убийца, уничтожающий шанс на спасение. Сколько его еще осталось в запасе, Майкл не знал. От Оттого все сложнее удавалось удержать эмоции. Когда группа вернулась в участок, Бренда с беспокойством заглянула в кабинет. «Ничего». Майкл дернул щекой, опираясь подбородком на сложенные руки. «И у нас ничего». Обреченно выдохнула она. 12. задумчиво и грустно протянул Майкл. «Шесть мужчин и шесть женщин». Он вдруг поднял глаза осененной мыслью. «На каждый палец руки божества!» «Картер, что то там рассказывала?» «Надежда вновь начала вырастать!» Робкая, слабая, она взвивалась в груди и крепла. Капитан напрягал память, пытаясь воспроизвести все, что слышал от Алисы о скандинавских ритуалах, жертвоприношениях и, в частности, минофра «Двенадцать человек», — рассуждал он вслух. «Кровь собирают в сосуд. Когда?» «Когда луна не видит». «О чем ты?» «Нужно узнать, когда ближайшее лунное затмение». МакКалистер снова пытается провести свой ритуал. Бренда с ужасом смотрела на него, но Майклу было не до того. Понять, найти, остановить. Он стучал по клавишам компьютера, высматривал в потоке информации нужные куски. Вот, ближайшее лунное затмение ожидается через два дня. У нас всего два дня. Сердечная мышца больно сжалась. Пропавших искали неделями. Что можно сделать за два дня, когда не осталось ни одной ниточки, за которую можно уцепиться? Сдаваться Майкл не планировал. Вновь и вновь изучал известные факты, строил догадки, писал на листках план действий. Мял и выбрасывал, разбавляя тишину кабинета матерными словами. Других не находилось. На следующее утро полицейские собрались в участке. Капитан сам давал указания. «Мак хитрый, но мы должны его обойти. Конор, возьми ребят и поезжайте в Трентон, проверьте дом, где жил Мак -Каллистер. В сведениях из лечебницы в прошлый раз он собирался провести все там, на кукурузном поле. Местность большая, но постарайтесь ничего не упустить». «Понял», — махнул головой сержант. «Бренда, мне нужны все сведения о его семье. Родители, братья, сестры. Все. Сделаю. Остальным смотреть в оба». Майкл развернулся и ушел в кабинет. В дверь тихонько постучали, и в образовавшуюся щель просунулась голова лейтенанта. «Можно к тебе?» Капитан не ответил, и Бренда прошла внутрь. «Ты так и не заснул?» «Тишина». Майкл нервно постукивал по столу ручкой и смотрел в разложенные веером бумаги, не находя ответа. Кажется, он знал в них каждую строчку, запомнил каждую черточку в лицах МакКаллистера и его детей. С закрытыми глазами мог начертить план места, где в прошлый раз проходил ритуал, но какой это имело смысл? Бренда коснулась его руки и участливо заглянула в глаза. «Мы найдем их. У нас еще есть время». Майкл невесело усмехнулся. Оптимизм и решимость стояли под гнетом обстоятельств: Я еще зайду к тебе. Бренда дружески потрепала его плечо и вышла. Весь день прошел в томительном ожидании, от которого гудела голова, а внутренности скручивались в спираль. К вечеру раздался звонок мобильного, звонил Конор. Пусто, Кэп. Мы все обшарили. Майкл помедлив процедил. Возвращайтесь. Домой идти не хотелось, сидеть в участке смысла тоже не имело, но так хоть немного удавалось держать тревогу в узде. Совесть и ответственность не позволяли опустить руки, снова и снова вынуждая склоняться над бумагами, обрывать телефоны и шерстить интернет в поисках информации, хоть толку это и не дало. Утром следующего дня Брэнда вошла в кабинет капитана. Тот поднял голову от стола, по его помятому лицу читалось, что уснул он не так давно. «Майкл, список родственников. Адреса, фамилии». «Спасибо». Он протянул руку, взял листок и погрузился в чтение. «Сестра умерла. Отец умер еще раньше. Мать тоже. Остались только дети, чтоб тебя». Он вышел из кабинета, заглянул к Бренди. «Я хочу съездить кое-куда». «Куда?» «В Трентон. Покопаюсь в архиве». «С тобой съездить?» «Нет. Ты нужна здесь. Будь на связи». До Трентона было около двух часов езды. Майкл приехал в главный архив города и попросил найти все газетные сводки за тот год, в который МакКаллистер собирался принести человеческую жертву скандинавскому богу. Несколько часов Майкл вдумчиво читал газетные статьи, в которых, как правило, говорилось одно и то же. Вся история ритуала, совершенного МакКаллистером, суд, признание невменяемым и смерть. Одну за одной капитан откладывал газеты в сторону, он все больше и больше злился. Содеянное МакКалистером будило тонну презрения и отвращения к нему и ему подобным. Настойчиво игнорируя факт, что этот человек болен, Майкл всеми фибрами ненавидел его. Он знал, что рано или поздно найдет и самого Питера и его детей. Найдет и накажет. Мысли сковывал страх от того, что найдет слишком поздно. признан психически невменяемым. Дети прошли полный курс психотерапии. Ритуальная чаша была изъята. Маккалестер просит об освобождении из клиники. Мать Маккалестера уроженка Мунса, на суде сказала, что не желает носить одну фамилию с убийцей. Майкл нахмурился, возвращаясь к предыдущей странице. «Стоп, стоп, стоп!» Он взял в руки телефон, набрал номер. «Бренда, срочно выясни девичью фамилию матери МакКаллистера и ищи, где она жила в Мунсе, я еду обратно». Он долетел до Мунса чуть больше, чем за час. Догадка казалась верной, подгоняла, подстегивала. В участок ворвался вихрем, а хрипшим от нервного напряжения голосом прокричал. «Что?» «Аделаида Льюис, адрес еще жду, Майкл. Мы должны сообщить федералам, ты же знаешь». «Сообщи». Процедил он и уронил лоб в ладони. За окном спустились сумерки. Майкл ходил по кабинету, сложив руки на груди и поглядывал на часы. Половина девятого. Каждый щелчок секундной стрелки отзывался болью. До полуночи совсем немного. Время таяло вместе с шансами найти живыми пропавших людей. Шансами найти Алису. Чувство вины придавливало сверху бетонной плитой. Слова, сказанные им в мотеля в момент скрепления договора, сейчас отзывались дикой болью. «Что-то мне подсказывает, что я еще не раз об этом пожалею», звучало в мозгу. Майкл скривился и жалел. Жалел, что втянул, что допустил, позволил, проморгал важные элементы, за которые теперь предстоит расплачиваться ей. И еще одиннадцати похищенным. Бренда несколько раз пыталась разговорить его, но кроме сухих фраз не добилась ничего. И поняв, что стоять над душой нет смысла, ушла к себе. Он остался один. Часы на стене тикали, казалось, необычно громко. Жужжание патрульных за дверью в совокупности с полным отсутствием нужных данных тоже начинали раздражать. Угрюмое молчание перерастало в зубной скрежет. «Картер!» — прошипел Майкл и отошел к окну. «Черт, меня дернул связаться с тобой! Заноза! Не сиделась-то ей на месте, найду и сам придушу!» Злость отодвинула на задний план переживания и придала решимости. Найти во что бы то ни стало и собственноручно оторвать голову этой вездесущей засранке, сующей свой нос куда не просят.